Константин Львович Шалимов сидел за широким чёрным столом и задумчиво перелистывал бумаги. Константин Львович, вежливо заглянула в офис секретарь Шалидя Максимовна, сорокалетняя дама напрочь лишённая привлекательности. Вас хочет видеть журналистка из газеты Местное время, Иванова Татьяна Александровна. Сказать, что вы заняты? Шалимов задумался ненадолго. Что ж, популярность ему не помешает, а значит, можно встретиться с журналисткой. Нет, Лидия Максимовна, впустите её. Я поговорю с ней. Секретарша Гордова выплыла из кабинета.